Глава 3. Посланник короля. Ослепительным майским утром 1690 года в порту Сантьяго острова Пуэрто-Рико появился некий господин в сопровождении негра-слуги, нёсшего на плече сукляж. Незнакомец был доставлен к пристани шлюпки с жёлтого галеона, который стал на рейд, подняв на верхушку грот-мачты испанский флаг.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 Даже несчастные полуголые белые рабы, укладывавшие крепостную стену, и испанские конвойные стражившие их, и те глядели на незнакомца. Высокий, стройный, худощавый и сильный, он облачён элегантно, хотя и несколько мрачно, в чёрный с серебром испанский костюм. Локоны чёрного парика свободно падали на плечи. Широкополая чёрная шляпа с чёрным плюмажем оставляла в тени верхнюю половину лица. Обращали на себя внимание твёрдый, гладко выбритый подбородок, тонкий нос с горбинкой и измянная складка губ. На груди незнакомца поблёскивали драгоценные камни. Кисти рук утопали в кружевных манжетах, над длинной чёрной тростью с золотым набалдашником развевались шёлковые ленты. Он мог бы сойти за щеголь из Алемеды, если бы от всего облика этого человека не веяло ни дюжной силой, и спокойной уверенностью в себе. Равнодушное пренебрежение к ничтожному солнцу, проявляемое незнакомцем в чёрном одеянии, указывало на железное здоровье, а взгляд его был столь высокомерен, что любопытные невольно опускали перед ним глаза.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 А за церковью высокие чугунные ворота, пройдя в которые, незнакомец, следуя за своим провожатым, оказался в саду, и по аллее, обсаженной акациями, приблизился к большому белому дому с глубокими лоджиями, утопавшему в кустах жасмина. Слуги-негры, в нелепо пышных красных с желтыми галунами у ливреях, распахнули перед посетителем дверь и доложили губернатору Пуэрто-Рико, что к нему... Пожаловал Дон Педро де Кирос, посланец короля Филиппа. Не каждый день появлялись посланцы испанского короля в этих отдалённых и едва ли не самых незначительных из всех океанских владений его католического величества. Вернее сказать, это случилось впервые, и Дон Хайме де Вильямарго Необычайно взволнованный этим сообщением, сам ещё не понимал, должен ли он треписывать своё волнение при ливу гордости или страху. Дон Хайме, обладавший при своём среднем росте и весьма посредственном интеллекте непропорционально большой головой и большим животом,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 Я упываю услышать от вас, что Его Величество решил почтить меня своей великой милостью. Дон Педро снял шляпу с плюмажем, отишил поклон и передал шляпу вместе с тростью мне, груслуге. Я прибыл сюда после некоторых, по счастью, благополучно завершившихся приключений, чтобы сообщить вам монаршу милость. Я только что сошёл с борта Санта Томаса. испытав за время своего путешествия многие привратности судьбы. Теперь корабль отплыл в Санта-Доминго и возвратится сюда за мною дня через 3-4. А на этот короткий промежуток времени мне придётся воспользоваться гостеприимством вашего превосходительства. Создалось впечатление, что гость не столько просит оказать ему любезность, сколько заявляет о своих правах. Так-так,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 роскошно обставленную резной дубовой и ореховой мебелью, доставленной сюда из старого света, вмести с устилавшими пол коврами и развешенными по стенам картинами. И непринуждённо, как человек, привыкший чувствовать себя свободно в любой обстановке, спросил: "Не разрешать ли ему сесть?" Его превосходительство, слегка утратив свою величевость, поспешил предложить гостю стул.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 «Эти родственные узы возникли в результате вашего брата, сеньор. Я троюродный брат Доньи Эрнанды. О-о-о, моей жены!» В тоне его превосходительства ясно прозвучал оттенок пренебрежения к упомянутой выше даме и ее родственникам. «Я обратил внимание на ваше имя, Кейрос. Ха! Его превосходительству стала теперь ясна причина жесткого акцента Дона Эрнанды». бедры, от которого страдал на его в остальном безупречное кастильское произношение. Вы, значит, португалец, как Донья Эрнандо, и снова в то него превосходительство проскользнуло презрение к португальцам и особенно к тем из них, кто состоит на службе у короля Испании, в то время как Португалия уже полсталетия назад установила свою независимость. на половину португалец, разумеется. Моя семья, да, да, да, да, прервал его Интертегридон Хайме. Так с каким же поручением прислал вас ко мне его феличество? Ваше нетерпение, Дон Хайме, вполне естественно, с оттенком иронии произнёс Дон Тегра. Не в защите, что я позволил себе коснуться семейных дел. Итак, поручение, которое мне дано,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 именуем Империю Порто-Рика. Но и большому щедрости, проявленным вами в стремлении освободить эти моря от губительных набегов различных португальских разбойников и особенно от английских пиратов, мешающих нашему мореходству и нарушающих мирное течение жизни в наших испанских поселениях. Да, конечно, Донс Хайме не нашёл в этом ничего удивительного и неожиданного. не нашёл даже после некоторого размышления. Будучи отпетым дураком, он не догадывался, что из всех испанских владений в Вест-Индии, в веренный его по обещанию остров Пуэрто-Рика является наиболее дурно управляемым. А что до остального, то Дон Хайм действительно содействовал очищению вот Карибского моря от пиратов. Совсем недавно, кстати сказать, и совсем случайно, вынуждены мы добавить, он весьма существенно помог к достижению этой цели, о чем и не замедлил тут же упомянуть. Задрав подбородок и выпитив в грудь, он горделиво расхаживал перед доном Педро, повествуя о своих подвигах. «Если его старания оценены по заслугам, это, разумеется, приносит ему глубокое удовлетворение», — заметил он.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 нанести ему визит. Он уже показал этому грозному пирату, что с ним шутки плохи. Несколько дней назад кучка головорезов из его пиратской шайки осмелилась высудиться на южном берегу острова, но люди Дона Хайме проявили бдительность. Он сам позаботился об этом. В хорошо отряд всадников прибыл на место вовремя. Они налетели на пиратов и задали им хорошую трёпку.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 что он исполнен презрения к этим пиратам пока ещё нет его превосходство, казалось, смаковал предстоящее ему жестокое удовольствие но они все сидят у меня тут в замком все шестеро которых я захватил в плен мы ещё не решили как лучше с ними разделаться вздёрнем вероятно а может устроим аутодафе во славу божью они же все еретики конечно мы с фраем алонсо ещё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 Прошу прощения, произнёс он ледяным тоном. Но надменный Дон Педро, казалось, даже не заметил его надутого вида. Он извлёк из кармана своего роскошного одеяния сложенный в несколько раз в пергамент и небольшой плоский кожаный футляр. Прежде всего, я должен объяснить вашему превосходительству, почему этот предмет попадает к вам в таком неподобающем состоянии.